Глава 23. Клоп оказался на высоте. Ребятам продолжало катастрофически не вести. Они уже четвертый час слонялись по новодачной и пока безрезультатно. Частный сектор оказался здесь огромным, улочки путанными и полупустыми, а редкие жители подозрительными сверх меры. Каждый считал своим долгом, как следует расспросить ребят, кто они такие и зачем им вдруг понадобилась неведомая Кузнецова. К тому же... В каждом дворе обитала какая-нибудь говкучая шавка, и своих собак приходилось держать на поводках, и не сказать, чтобы тем это нравилось. Флегматичный буль, услышав собачий лай, мгновенно терял всю свою флегматичность и прямо на глазах превращался в боевую машину. Крохотные глазки загорались каким-то сатанинским огнем, тяжелое тело напрягалось, короткие лапы подрагивали, из громадной пасти начинала капать слюна. В общем, как сказал пораженный подобным превращением Гришка, «Тушите свет». Ральф агрессивности не проявлял, заторвался через любой высоты и крепости забор, знакомиться. Генке пришлось намертво намотать его поводок на руку. Зато полчаса назад Ральф надумал присесть под кустом в каком-то проулке и явно серьезными намерениями. Правда, увидев горящие глаза столпившихся вокруг ребят, пес вдруг засмущался и попытался пробить отбой, но приспичило, значит приспичило. Зов природы, так сказать. Когда ребята рассмотрели под шиповником скромненькую такую кучку, Их физиономии невольно вытянулись, Алера вспыхнула и поспешно оттащила упирающегося клопа в сторону и отвернулась. Поражённый до глубины души Гришка пробормотал. В этом месте никаких удобрений еще с десяток лет не потребуется. Впечатлительный и брезгливый Титов побледнел, Генка с глазами осмотрел приятелей и, прекрасно поняв ситуацию, рявкнул. «Ну чего стоите? Держите Ральфа!» И Панура стал очищать от листьев подходящую ветку. Как оказалось, чуть позже Ральф конфеты целиком не глотал. А Клоп успешно делал вид, что со вчерашнего дня начал переваривать и гвозди. Он и попыток не делал где-нибудь пристроиться. К двум часам дня ребята настолько вымотались, что незаметно для себя вернулись к продовольственному магазинчику, откуда, собственно, они и начали свои поиски утром. «Пить хочу страшно», — Лера присела в тени разлапистой рябины прямо у стены магазина. «А я пожрать бы не отказался», — признался Гришка, падая рядом. Гена пожал плечами и полез в карман за бумажником. «На минералку и булочки у меня хватит», — Титов смущенно сказал. «Если бы я знал, как дело обернется, я бы тоже деньжат прихватил. А то ведь как ехал? С собачками прогуляться, а потом на весь день на вашу дачу». «Я тоже поэтому пустой», — проворчал Гришка, искоса рассматривая Леру. Она прислонилась спиной к стволу, вытянула ноги и прикрыла глаза. Длинные ресницы бросали полукруглые тени на нежную кожу, Спутанные тяжелые кудри давно выбились из-под ободка и свободными волнами падали на плечи. Гришка протяжно вздохнул. Бультерьер давно ревниво приглядывался к мальчику. Он чересчур близко подсел к любимой хозяйке. Клоп недовольно заворчал. Ресницы девочки дрогнули. Гришка показал псу огромнейший кулак и прошипел. «Помалкивай ты, шашлык на кривых ножках. А то я корейской кухней займусь. С завтрашнего дня. Знаешь, что корейцы лопают на ужин?» Изумленный Клоп открыл пасть и завьялов с и протянул. «Собак! А уж такие сардельки на лапках, как ты, особенно в почете. Мальчишки рассмеялись. Буль неуверенно оглянулся на Леру, она дремала. Ральф похрапывал с другой стороны. Что делать с нахалом, пес понимал смутно. Его речи смущали, а внушительный кулак вызывал странное желание держаться подальше. Тем более Леркино отношение к чужаку Клоп до конца не уяснил. Чтобы не расстраиваться, он тоже прикрыл глаза. А не уловивший его колебаний, Завьялов удовлетворенно заметил. тот то же. Принесенные Геной булочки и вода исчезли мгновенно. Причем пришлось делиться с собаками. Голодный Генка, глядя, как жадно Буль пожирает его булочку, сварливо проворчал. Надо было и долю Ральфа этому обжоре скормить. «Это с чего?» – удивился простодушный Жека. Гришка ядовито пояснил. «А вдруг его после лишней жратвы принесет? «И не надейся», – засмеялась Лера. «У клопика желудок знаешь какой? Камни переваривает. «Что-то вроде». Не подозревая того, ребята доживали последние спокойные минуты. Дальше время помчиться для них совершенно по-другому. «Ну что, опять по домам пойдем?» Гриша протянул Лере остатки своей воды. «Естественно», — кивнул Гена. «Не сидеть же, сложа руки». «Если только ты что другое предложишь», — съехидничал Титов. Он с кряхтением потянулся и сокрушенно принялся чистить испачканные пылью новенькие джинсы. Лера допила воду и взяла собак на поводки. Ребята медленно, неохотно побрели прочь от магазина. В их распоряжении было еще часов шесть. Раньше девяти никого дома не ждали. Родители Гришки с Жени считали, что они в гостях, а Сергей Анатольевич с Лёлей раньше десяти вечера в город сейчас не возвращались. Но сегодня полученная свобода не радовала. Столько времени болтаться по жаре, с ума сойти. Когда друзья свернули на еще одну неисследованную улочку, Вдруг забеспокоился и принялся тормозить всеми четырьмя лапами всегда спокойный и флегматичный бультерьер. Гриша такого коварства не ожидал и в результате едва не растянулся во весь рост посреди пыльной проселочной дороги. С трудом удержавшись на ногах и поранив руку какой-то колючкой, сгоряча ухватился за ветку шиповника, он разозлился и прошипел. «Зараза кривоногая! Корейская кухня по тебе плачет!» Дальше Гришке пришлось вспомнить уроки физкультуры и игру по перетягиванию каната. Завьялов безуспешно тянул за поводок в одну сторону, упрямый бультерьер в другую. Драгоценные секунды летели, Гришка усиленно потел и окончательно приходил к выводу. У основателя таинственной корейской кухни наверняка водилась в доме подобная тварь. А уж чтобы избавиться от нее... Гришка еще раз попытался сдвинуть клопа с места. Куда там? Пес стоял насмерть. Как вкопанный. Завьялов шел замыкающим, ему даже посочувствовать было некому. Шустрый Ральф утащил Генку чуть ли не на квартал вперед. Женькина спина маячила где-то рядом с Генкиной. Даже Лера брела далеко впереди специально, чтобы поторопить ленивого бультерьера. Единственное, что могло заставить того двигаться в такую жару, это угроза потерять из виду любимую хозяйку. Поэтому, когда Клоп забастовал, Завьялов невольно растерялся. Больше всего ему хотелось нападать кроссовкой под толстую задницу и тем придать флегматичной скотине нужное ускорение. Но не рискнул. И по двум причинам. Первое. Лера такого обращения со своим любимцем ему бы в жизни не простила. Второе. Зубы Бультерьера внушали уважение даже такому бесшабашному парню, как Завьялов. Впрочем, первая причина для Гришки была весомей. Все Гришкины попытки сдвинуть мерзкую животину с места ни к чему не привели. Клоп все больше стервенел и уже не рычал, а почти хрипел от ярости. Натянутый, как струна, поводок погоды не делал, и Завьялов наконец сдался, сложил руки рупором и закричал. «Лера, у нас ЧП!» Когда она оказалась рядом, Гришка оскорбленно ткнул пальцем вниз. «Вот, ты его явно перекармливаешь». «Почему?» — удивилась Лера, понимающе рассматривая пышущего злоба и пса. «С места не сдвинуть. Не собака, Боров натуральный». «Ну-ка, дай мне поводок», — распорядилась девочка. «Не видишь, Клопик что-то сказать хочет». «Ах, сказать! И что, интересно? Увидим сейчас». Лера тихо скомандовала. «Веди». И бультерьер повел, Так повел, что Гришка едва за ним успевал. А ведь еще несколько минут назад он еле брел, Прямо-таки спал на ходу. Вернувшись к магазину, Клоп начал низко, как-то предостерегающе порыкивать. Даже Гришка уловил в его голосе эту странную нотку. Лера обернулась. «Слушай, дальше пока нельзя». «Почему?» «Не знаю. В магазин кто-то вошел, и вон этот кто-то. Клопику сильно не нравится. Очень сильно. Слушай, зайди-ка на секунду туда, посмотри». «Только так, чтобы в глаза не бросаться». «Чтобы в глаза не бросаться, деньги нужны», — проворчал Гришка. «А ты шоколад поразглядывай на прилавке. Мол, ищешь нужный сорт, но там его нет». Гришка поморщился, но кивнул и нырнул в магазин. И сразу выбежал оттуда с круглыми глазами. «Что?» — выдохнула Лера. «Не поверишь! Ну же! Тетка там наша! Кузнецова! Вот с токенной авоськой, Представляешь?» Лера обернулась в сторону проулка, где исчезли Ральф с ребятами и растерянно прошептала. Что же делать? Нашла, о чем беспокоиться. Ральф же тебя найдет, ну, по следам. Естественно. Ну вот, значит, ты сейчас с булем за этой теткой рванешь, а я за ребятами. Мы вас быстро нагоним. Гришка вдруг воскликнул. Слушай, а ведь за ней идти-то не обязательно. Почему? Да ее теперь твой клоп по следам отыщет. Лера отрицательно замотала головой. А если она в автобус сядет, сам сказал, у нее сумка тяжелая. Нет уж, мы лучше за ней, а вы за нами. Решено, тогда я бегу. Завьялов уже практически скрылся за поворотом и вдруг вернулся, и, не обращая внимания на удивленную Леру, сказал Бультерьеру. «Слушай, ты потрясная псина, честно, а корейцы со своей корейской кухней – настоящие кретины!» Он толкнул эту короткую речь с таким пылом, что даже невозмутимого Бультерьера проняло. Клоп чуть с большим вниманием выкатил на Гришку крохотные глазки и вдруг решился – лизнул мальчишке ладонь. Это было почти признанием, и, весело подмигнув поражённой Лере, Гришка Завьялов бросился догонять приятелей.